Теодор Стоял влажный февральский день. Утром в окно веяло свежей сыростью, полилась капель, воробьи кричали так, что невозможно было работать. Он пугал крикунов хлопками в ладоши, щурился и довольно улыбался. Вечером его пригласил к себе Александр Николаевич Аксаков, племянник Сергея Тимофеевича. «Статский советник и убежденный спирит». Николай Семенович потирал руки, предвкушал. «Гостья диковинная, компания любопытная, тема модная». Материал для заметки соберется потешный. К вечеру похолодало, полетел снег. Он оделся по-зимнему и опрометчиво отпустил извозчика, не доезжая до места. Засиделся, захотелось пройтись по Невскому. Отогретая за день грязь подмерзла и скользила. Морось туманила газовые фонари, пламя приседало, как живое, лица прохожих казались встревоженными. Он шагал, крепко опираясь на любимую палку с рукоятью в виде львиной головы, но и она не помогала. Несколько раз он едва не свалился. Последний, уже у самого подъезда большого доходного дома на Невском, жильцы раскатали дорожку. В подъезд он вошел с облегчением, а вскоре уже передавал прислуге трость и меховой картуз. В просторной гостиной Аксакова горел камин. Над камином висел портрет старика в белых буклях и синем камзоле. «Сведенборг?» Почти все были в сборе. Румяный сморозце Петр Дмитриевич Бабарыкин, кругленький, чистенький, благообразный, как обычно в идеально белом воротничке, вежливо ему поклонился, но чуть поджал губы. Ничто не забыто. Сколько раз лесковское перо прошлось насчет его плодовитости и непоправимой бездарности? Зато профессор-химик Александр Михайлович Бутлеров поздоровался с приветливой улыбкой, глядел светлыми глазами легко, весело и сразу показался ему мил, даже красный нос ничуть его не портил. Низкий сутулый гном, зоолог Николай Петрович Вагнер с явным неудовольствием оторвался от разговора, который до прихода Лескова вел с Бутлеровым доказывая ему что-то скрипучим голосом. Ждали Достоевского. Наконец явился и он, как обычно, немного запыхавшись. Матово-бледный, с клочковатой бородой и угорелым тревожным взглядом он покашливал. Глуховатым голосом пояснил, простуда только отошла, дети болеют и жена, да и сам я снова кашель. и опять рябь раздражения подернула душу. Федор Михайлович был, как обычно, как все последние годы, невыносим. Ничего и никого, кроме себя, не видел, знать не хотел. Будто один он на всем свете простужался, у него только болели дети, и в этом таилась нависшая над человечеством всемирная катастрофа. Достоевский присоединился к разговору, пошутил, обменялся остротами с хозяином и немедленно всех к себе расположил, очаровал. Он тоже начал задавать вопросы. Аксаков рассказал, что устроил все в отдельной комнате в полном соответствии с требованиями Менделеевской комиссии. Ничего лишнего, никаких помех для проведения опыта не будет. Бутлеров сострил про лукавство духов но рассмеялся только лесков все явно нервничали и смущались мялись ощущали себя застигнутыми за шалостью гимназистами предстояли фокусы глядеть на них людям серьезным и уважаемым было не по чину даже и в интересах русской науки о которой впрочем здесь всерьез Пеклись только Бутлеров и Вагнер. Наконец раздался звонок. Она. Госпожа Сент-Клер уже месяц провела в России, приехав из Англии специально по приглашению Менделеевской комиссии. Еще 6 мая 1875 года Дмитрий Иванович Менделеев на заседании Русского физического общества предложил создать комиссию для исследования медиумических явлений, чтобы окончательно разоблачить шарлатанов и положить конец моде на спиритизм. Комиссию создали. В нее, кроме Менделеева, вошли одиннадцать ученых-физиков, Комиссия попросила Бутлерова, Вагнера и Оксакова представлять ей известных медиумов. Первыми Оксаков привез братьев пяти. Но они оказались мошенниками. Отрицать это не мог даже он сам. Госпожа Сент-Клер должна была стать новым аргументом в пользу реальности столоверчения. До встречи с писателями Она провела несколько сеансов для комиссии. Стол покорно дергался и подпрыгивал, но ее тоже подозревали в том, что она помогает себе ногами. Аксаков по-французски представлял ей гостей. Николай Семенович мгновенно стал светским, плавным, не отрывал от нее глаз. Молода, свежа, разве немного за тридцать? Смотрит глубоко, выразительно. Темноволосая, подтянутая, вовсе без английской сухости и чрезмерной прямоты в спине, скорее похожа на австриячку. Глаза карие, но с прозеленью, и вся будто струится. Лесков почувствовал дурноту, но тотчас взял себя в руки. — Да-да, совсем не лондонский тип, скорее венский. Черное шелковое платье с голубой отделкой ей шло, но чем-то напоминало футляр, что оно прятало. Вся ее манера, вежливая улыбка, движение дышали спокойствием богатого и совершенно уверенного в себе человека. Госпожа Сент-Клер явно знала себе цену. Аксаков так и намекнул — дама, она состоятельная, ни в чем и ни в ком не нуждается, и в зимнюю русскую столицу явилась из одной лишь любви к истине. Ни с кем, чуть хрипловатым голосом гостья сообщила, что готова перейти к делу. Они двинулись, застучали каблуки ее высоких шнурованных сапожек. Ясно, почему она на таких каблуках со стуком. одновременно подумали Лесков и Достоевский. Они вошли в ту самую комнату, оборудованную специально для опытов. Окно было занавешено, с потолка спускалась висячая лампа, желтый матовый абажур давал ровный теплый свет. Расселись за столом, обыкновенным, круглым, не сел один Оксаков, встал чуть позади. Лесков оказался рядом с госпожой Сент-Клер справа, слева — Достоевский. Едва расселись, госпожа Сент-Клер сейчас же положила на стол руки. Красивые белые, давая понять, начинаем. И опять показалось, что ее тонкие длинные пальцы струятся, пальцы ручьи. Николай Семенович пытался остановить их течение взглядом и вдруг расслышал, из самой середины стола раздались отрывистые звуки, словно кто-то тихо ударял в тимпан. И снова его повело, голова закружилась. Нет, каблуки стучат по-другому. Оксаков уже называл буквы английского алфавита. В ответ раздавались звуки «Один удар нет», «Три частых да». Дух огласил программу вечера. Пообещал угадывать, что попросят, и посулил приподнять стол. Госпожа Сент-Клер указала на первого, с кем Дух готов начать общаться. «Достоевский». Лесков вздрогнул. Федор Михайлович сейчас же оживился, глаза его вспыхнули каким-то диковатым светом. Выбор, сделанный духом, ему явно польстил. Александр Николаевич подал бумагу и карандаш. Достоевский написал столбец из разных мужских имен на французском, оторвал от листа клочок, поднялся, отошел в сторону и записал на клочке одно имя из списка. Теодор. Вернулся к столу, плотно зажав бумажку с именем в кулаке, и медленно повел карандашом по столбику имен. Едва карандаш достиг Теодор, послышались три тихих удара. Карандаш в руке Достоевского так и прыгнул, а сам он нервно поежился и издал неясное мычание. «Какая проницательность!» Лесков хмыкнул и едва заметно поморщился, и лучше выдумать не мог. Теодор. Следующим был Бабарыкин. Он все проделал в точности так же, только список имен был другим. Его собственного имени в списке не было никакого «Питера». «И что же?» «Дух ошибся». «Выбранного Петром Дмитриевичем имени не угадал». Бабарыкин сдержанно улыбнулся, но из учтивости промолчал. Лесков решил испытать духа иначе. Он сразу написал тайное имя на клочке, внизу на коленях, чтобы никто не увидал. «Мишель». Потом уже открыто при всех начал писать на бумаге самые разные имена, одно, другое, третье, но едва вывел Миш, раздались три победных стука, два один в пользу англичанки. Оксаков предложил взяться за цифры, записал на бумаге разные годы и каждый задумывал одну из записанных дат. Достоевский, разумеется. 1849 — первый год своей ссылки. Дух безошибочно указал на нее. Лесков задумал 1866 — год рождения сына Дроны. Дух, конечно, не угадал. И все-таки со звуками получилось превосходно. Все по очереди, и Бутлеров, и Вагнер, и Бабарыкин, и Достоевский, и Лесков проводили по столу железным ключом, каждый на свой лад. Кто-то изображал марш, кто-то мазурку, кто-то просто царапал стол с паузами. Через несколько мгновений, словно подумав, дух повторял те же звуки. В точности, только едва слышно. Слух у него оказался идеальный. «Где-то... где-то попадалось ему сообщение об экспериментах физиков со звуком», — рассеянно думал Лесков. «Но не в корсерже спрятала госпожа Сент-Клер фонограф. Так он, кажется, называется». В комнате становилось душновато, но чувствовал это, кажется, он один. Открывать окна было не разрешено. От большого круглого стола перешли к маленькому. Четырехугольный белый стол был сколочен нарочно для опытов, с расходящимися ножками и широким карнизом, чтобы ни наклонить, ни незаметно приподнять его было невозможно. Все расселись, госпожа Сент-Клер застыла и внимательно смотрела на стол. В тишине стало слышно, как что-то зазвенело на Невском, будто разбили стекло. Раздались невольные крики и еще какой-то неясный шум. Стол оставался неподвижен. Вагнер вдруг заерзал, заволновался, переводил взгляд со стола на англичанку и, казалось, молил, упрашивал. «Он давно уже жил по указке духов». и все над ним потешались. Рассказывали, что дочь его сообщила учителю, будто не сделала уроков, поскольку чернильница улетела, что сам он недавно явился на лекцию с небритой щекой, дух повелел остановиться прямо в середине бритья. Будлеров, которому профессорское звание не мешало быть ортодоксальным спиритом, был спокоен, но глядел на стол чрезвычайно пристально, и тоже словно уговаривал его отозваться. Госпожа Сент-Клер сидела по-прежнему неподвижно, но, кажется, побледнела, и снова Лескову почудилась. Облик ее плавится сейчас утечет прочь. Внезапно стол шевельнулся и тихо пополз вперед, чуть покачиваясь. Он двигался прямо к Бутлерову. Преданно замер рядом с ним, а потом поднялся над полом. Завис. Вагнер беззвучно ликовал. Бутлеров улыбался. Никто по-прежнему не произносил ни слова. Не спугнуть. Достоевский усмехнулся. Лесков... Глядел на чудо и чувствовал, воздух будто выкачали, дышать нечем. Стол с достоинством опустился, слегка стукнув ножками о пол, немного постоял и приподнялся снова. Будлеров сдержанно засмеялся, и все сразу ожили, заговорили, расслабились. «Невообразимо! Чудеса! Чертовщина!» Развлечения продолжались. Дух звонил в колокольчики, поставленные под столом. Каждый раз едва поднимался звон, Бутлеров улыбался и ежился, будто его щекотали. — Должен признаться, — сообщил он обществу, — что кто-то словно бы касается моей ноги пяткой. — Голый? — уточнил чрезвычайно серьезно Вагнер. — О, да. Дух оказался и гриф. Все облегченно вздохнули и засмеялись. Гости уже утомились от напряжения, от всей этой возни, но, главное, от полной необъяснимости происходящего. Сеанс прервался внезапно. «Госпожа Сент-Клер предложила Достоевскому, который по-прежнему глядел недоверчивее других и слегка хмурился», Взять один кончик перекинутого через столешницу платка, а другой спустить вниз. Едва Достоевский сделал это, за нижний край платка потянули, довольно настойчиво. — Не могу это объяснить, иначе как большой ловкостью нашего медиума, — проговорил он по-русски. Аксаков перевел. Госпожа Сент-Клер вспыхнула и сейчас же произнесла не громко, но совершенно отчетливо «Блоди Хелл! Черт возьми!». Лесков не понял. Бабарыкин растерянно улыбнулся, Аксаков смутился. Госпожа Сент-Клер, добавив уже громче и не так гневно «Не совсем понимая, что здесь происходит», убрала руки со стола. — Что вы, это только шутка, господин Достоевский пошутил, — наперебой заговорили гости. Но англичанка уже поднималась из-за стола, оправляя платье. Недоверие русского выскочки ее оскорбило. — Или иссяк запас фокусов? И снова Лесков расслышал тихоструй, легкий вкрадчивый шелест Темная змея скользит по горячему песку и просачивается насквозь, исчезает. Обиженно хлопнула дверь в прихожей. Гости еще немного посидели за ореховым столом. Вагнер даже свесил один конец платка со стола. Никакого эффекта. Чудеса просочились, как вода сквозь решето. Тимпан смолк. колокольчики не звонили платок висел неподвижно дух сбежал вместе со своим медиумом аксаков приглашал к ужину но лесков заторопился домой его все отчетливее мутило снег кончился еще похолодало на улице он вдохнул поглубже свежий морозный воздух и почувствовал Невероятное облегчение. Извозчик уже стоял у подъезда. Предусмотрительный хозяин обо всем позаботился. Швейцар помог усесться, заботливо застегнул полость саней. Лошади тронулись на фурштадтскую. Сеанс в доме Аксакова Лесков описал в заметке, опубликованной в «Гражданине». Ни слова о тихоструе шелести змеиной кожи по песку, только поток фактов. Комиссия Менделеева осталась недовольна. Из Лисковского репортажа следовало, будто у всех этих спиритических фокусов рационального объяснения нет. Бабаракин тоже рассказал о странном вечере, но с большими сомнениями и колкостями. как-никак дух несколько раз ошибался, а загаданного им имени и вовсе не угадал. Достоевский вообще ничего не написал, подробно объяснив лишь в посвященной спиритизму заметке в дневнике писателя, отчего не стал этого делать. «Кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь, ни лекциями, ни даже целыми комиссиями, а неверующего, если только он вполне не желает поверить, ничем не соблазнишь. К какому из лагерей присоединяется он сам, Федор Михайлович предпочел не уточнять. Эпидемия спиритизма поразила русское общество в начале 1850-х годов. В эпоху растущего материализма многим оказалось важно убедиться, наглядно в этом физическом мире, глядя на вертящийся стол, в существовании мира потустороннего. Одним из самых активных проповедников нового увлечения стал тот самый Александр Николаевич Аксаков, что собрал к себе февральским вечером писателей и ученых. Жрец спиритуализма. Аксаков, большой знаток этого вопроса, Переводчик работ шведского теософа одного из предтеч спиритизма Эммануила Свиденборга приглашал в Петербург не только госпожу Сент-Клэр, или, как тогда говорили, Сент-Клайер, но и других медиумов, например, знаменитого шотландца Дэвида Юма, американца Брэдифа, последнего опять-таки заподозрили в мошенничестве, В апреле комиссия Менделеева завершила работу. Заключение ее, опубликованное в газете «Голос», перекликалось с тем, что написал Достоевский. «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или бессознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие». Одновременно Менделеев выступил с двумя публичными лекциями о спиритизме и написал книгу «Материалы для суждения о спиритизме», вполне подтверждавшую вердикт комиссии. Понятно, что Бутлерова, Оксакова и Вагнера выводы Менделеева не убедили, однако сам он считал, что после его публикаций увлечение спиритизмом в обществе пошло на спад. Лескова, всегда интересовавшегося таинственным, тоже захватили медиумы. Сам он, безусловно, верил в бессмертие души и загробную жизнь и внимательно изучил переведенные на русский язык работы французского спиритуалиста Алана Кардека «Книга духов» 1857 год и «Книга медиумов». 1861 год, разошедшиеся в России в списках, печатать их не позволила духовная цензура. Особенно заинтересовала Лискова теория Кардека о постепенном восхождении духов от низших разрядов к высшим, что давало шанс на исправление даже духом зла и отменяло идею ада. Лесков посвятил Кардеку отдельную заметку в биржевых ведомостях, в которой кратко излагал суть его учения. «Мироздание населено душами. Дела милосердия важнее всего». И сетовал, что последователи не дают спиритуалисту покоя даже после того, как он покинул материальный мир, подталкивая на посмертные сообщения, полные общих мест и избитых фраз. Некоторые идеи Кардека Лесков подарил герою романа «На ножах» Святозару Водопьянову и возвращался к теме спиритизма еще неоднократно, обычно отзываясь о нем в ироническом тоне, не прощая ему наивности, упрощенного взгляда на духовный мир и христианское учение, а также баснословие, не хуже, чем у молокан. Изящным завершением темы в его прозе стал шутливый и святочный рассказ Лескова «Дух госпожи Жан-Лис», 1881 год, излагавший весьма пикантный анекдот о проказах шаловливого духа, жестоко посмеявшегося над безрассудной поклонницей спиритизма, русской княгиней обращавшийся к сочинениям французской писательницы Стефани Фелисите Жан-Лис как к оракулу.